Глава 9. Я вас не подведу. Я коротко поклонился, цепляясь взглядом за спасительный пол и попятился на выход. Сделаю все в лучшем виде. Просочившись сквозь дверь, я сполз по косяку, перевел дыхание и смахнул со лба крупную каплю пота. Эта встреча стоила мне миллиона нервных клеток. Молодец! Буркнул дежуривший около двери орк, кивая на зажатое в руке зелье. «Пока она не ожерелье, ей плевать на любые ментальные воздействия». «Ага, спасибо, возьму на заметку». «Так что она бы с тобой покуражилась», — продолжил тем временем здоровяк, провожая меня на выход. «Сделала бы вид, что полностью в твоей власти, но потом, наигравшись, сняла бы с тебя кожу». уго поморщился я, — «неприятно». «Это точно», — кивнул орк. «Знал бы ты, сколько я таких видел!» «Агимера Виолотта?» «Да, недавние подружки!» — поморщился здоровяк. «Давно в эти игры играют, посылают друг дружке необъезженных жеребцов. Она тебе вместе с зелем должна была письмо дать». «Вот как!» — я задумчиво посмотрел на висящее передо мной задание. «Внимание! Убейте Матрону дома Виолотты! Имеется в наличии зелень неотразимости. Письмо с печатью Матроны Долора. «Клубок змей!» — скрипнул зубами Орк. «На вечернем приеме Виолотты снова будет много слов о создании совета, но по факту снова будут делить власть над городом. А если у меня получится?» «Убить Матрону?» — фыркнул Орк. «Это вряд ли. Но все же, не сдавался я. Тогда госпожа Балар отправит рейд в шахты и получит мифрил. А прием?» А прием все равно будет, пожал плечами здоровяк. Ни один дом не упустит возможности продемонстрировать свою силу. В первую очередь это воины из мужского боевого общества, во вторую – рабы. То есть на вечернем приеме будут все рабы уста Гелда? Мы называем этот прием «великое позорище», – проворчал орк. Ну а после показательных боев рабов, где часть из нас, них, умрет на потеху дроу, Дартири тут же проведет аукцион и заработает кучу денег. А если, я замедлил ход и кивнул на ошейник здоровяка, что-то сломается? Тогда будет весело, кровожадно улыбнулся орк, а у тебя появится должник. Внимание, младший вождь Южной Орды, раб дома Долора, завуалированно попросил о помощи. Как тебя зовут, вождь? «Я потерял право на имя, попав сюда», — скривил орк. «Значит, я пожал плечами, нужно будет придумать новое». Оставив здоровяка в задумчивости, я вышел из общинного дома Долора и направился к дому Виолотты. Шел не спеша, прокручивая в голове полученную информацию. Итак, дом Виолотты организует прием. Вопрос, что будет на приеме, кроме демонстрации силы? И зачем вообще нужен этот прием, если сейчас вовсю идет война за место Лос? Может, это прикрытие? Хм, хороший вариант. Я бы на месте Матрон так и сделал. Что дальше? Дальше у нас дом до лора Эти собирают мифрил, готовят диверсию на Виолотто, и если Пат все сделает верно, якобы разорили грибницу Диспон. Вот только зачем устраивать диверсию на приеме, если это ширма? Видимо, у хитроумных Матрон свои интриги. Следующий на очереди дом Диспон. Я знаю о них лишь то, что в клане имеется некий фаворит Седвик. Ну и то, что одна из грибниц клана была разорена по факту Максом, и если пад все сделала верно, то вина падет на дом Виолотты. Далее идет дом Даган. Все, что я о них знаю, Матрона клана положила глаз на Седвика, фаворита дома Диспон. Ну и последний дом Дартири, как сказал Орк, недобитки, якшающиеся с колдунами с поверхности и поставляющие в город высококлассных рабов и рабынь. Вопрос, как ослабить все кланы, получив максимум плюшек. Хотя, а зачем оно мне? Я сюда не интриги пришел плести, а за двумя конкретными задачами. Первая – вытащить Добрыню, вторая – получить скипетр Лос. С другой стороны, без детальной информации про каждый дом я могу чего-то не учесть и облажаться. А значит, что? Значит, придется двигаться по квестовым цепочкам, потихоньку погружаясь в паутину интриг. Матрону дома Виолотто я убить не смогу, а значит, нужно ее заинтересовать. Вот только как? Хотя, кажется, у меня есть одна мыслишка. Пока я крутил в голове возникшую идею, не заметил, как оказался у входа в общинный дом Виолотта. «Стоять!» — стражник с эмблемой дома Виолотта перегородил мне дорогу. «Цель прибытия!» «Аудиенция у Матроны Гимеры!» Я протянул мечнику письмо. «Свежее мясо?» — усмехнулся Дроу. «Ну, проходи!» Чуйка в голос заорала о приближающихся неприятностях, и я как бы невзначай опустил руки на рукояти клинков. Дверь скрипнула, а стражник отвесил издевательский поклон, приглашая пройти внутрь. Немного помедлив, я шагнул вперед, внутренне готовясь к любому развитию событий. Стоило мне пересечь порог общинного дома, как у меня тут же закружилась голова, а каша, съеденная в трактире дуэргаров, попыталась выпрыгнуть наружу. Непроницаемая тьма собралась в одну точку и распалась невидимыми осколками. «Телепорт», — сообразил я, оглядываясь по сторонам. Я оказался прямо в центре закрытой арены клетки, на которой находился Драук. Полудроу-полупаук был вооружен двумя клинками и, судя по ауре, баловался темной магией. «Докажи, что достоин входить в дом Виолотта», — раздался грудной женский голос, и Драук, до этого сверливший меня полным ненависти взглядом, бросился вперед. «Внимание, докажите дому Виолотты, что с вами можно вести дело». Не знаю, что я сделал быстрее, сморгнул уведомление или выхватил свои клинки. Спата помпеи и молния Титана замелькали вокруг меня, плетя смертельный узор. Благодаря навыку первого удара я резанул запястье врага, отбил сдвойный удар и тут же контратаковал, стараясь бить по точкам, подсвеченным красным. Стоило мне вступить в бой, как изначальный страх отступил а тело наполнилось лёгкостью и предвкушением, что ли. Не знаю почему, но даже разница в уровнях его 400-й против моего 370 не воспринималась за проблему. Блок, контратака, уход от рубящего удара, сбить заклинания и снова уход. Наш бой превратился в череду бойцовских связок, ложных финтов и контратак. Клинки яростно звенели, перекрывая одобрительный гомон, собравшийся вокруг клетки толпы. Вот только с моим восприятием начали твориться странные вещи. Вместо того, чтобы сжать мир в точку и целиком сконцентрироваться на бое с Драуком, я видел будто бы на 360 градусов. Оценивающие взгляды жриц, пренебрежительные комментарии мечников, липкое внимание Матроны. Я бился с Драуком и словно впитывал в себя информацию про клан Виолотта. Культ силы, сильный и слаженный мужской отряд, уверенные в себе жрицы с темными как ночь аурами, упор на воинское мастерство мужчин и на магические навыки женщин. Прямые как клинок, гибкие как кнут. Пожалуй, из всех встреченных на текущий момент кланов Дроу, дом Виолотта вызывал наибольшую симпатию. Я прямо-таки чувствовал их отвращение к интригам, их фанатичную приверженность к пути меча. Жаль будет убивать их Матрону. Мысли текли свободно и ровно, не мешая телу рубиться с Драуком. Я не нервничал, не пытался удивить или выкинуть эффектный, но малоэффективный финт. Я превратился в хладнокровную машину убийств, планомерно идущую к победе. Драук трижды пытался атаковать меня темной магией. Дважды я срывал его атаки, не забывая бить в уязвимые места. В третий раз пришлось побегать, уходя от десятка темных копий. Молния Титана выдавала молнии неохотно, а спата наносила недостаточно высокий урон, но все компенсировалось скоростью и критическими ударами. Не прошло и минуты, как стоящий передо мной Драук потерял левый меч и с трудом стоял на ногах, а точнее на лапах. Его левая рука повисла плетью, а правая ходила ходуном, с трудом удерживая меч. Здоровье полувойна-полупаука ушло в красную зону, тогда как мое едва-едва снизилось на 5-6%. Вот только вместо того, чтобы добить Драука, я шагнул назад и вопросительно посмотрел на стоящую на втором этаже Дроу, от чьей фигуры так и веяло властью и силой. Выгоднее было бы добить Драука и получить следующий уровень, Но мое состояние, в которое я погрузился во время боя, подсказывало, что эффективней будет сохранить боевую единицу клана. Дроу, над которой появилось имя «Госпожа Гимера Матрона Дома Виолотта», помедлила несколько секунд и благосклонно склонила голову на бок. «Внимание! Вы доказали Дому Виолотты, что с вами можно вести дело. Награда – личная аудиенция Матроны Гимеры». «А ты неплох», — негромко бросил впустивший меня стражник, заходя на арену. «И да, правильно сделал, что не стал добивать Драука. Сейчас каждый меч на счету». Стоило мечнику захлестнуть цепь вокруг шеи Драука, как клетка растаяла, а до меня дошло, что все это время мы находились в главном зале общинного дома Виолотты, а то, что я принял за телепорт, было заклинанием переноса и созданием временной арены. «Следуй за мной», — Бросил стражник, передавая цепь другому воину. «Правила поведения знаешь?» «Так точно», — лаконично ответил я, интуитивно выбрав армейский вариант обращения. «Хорошо», — довольно кивнул воин, ведя меня по лестнице на второй этаж. «Думаю, нет нужды предупреждать насчет глупостей». «Никак нет». «Тогда заходи». Воин поднялся на второй этаж и распахнул ближайшую дверь. «У тебя пять минут». «Управлюсь за три», бросил я и шагнул в полумрак дверного проема. В отличие от дома Долора, Матрона Виолотта приняла меня не в своей спальне, а в небольшом по дроу кабинете, стены которого были заставлены книжными стеллажами. Матрона Гимера сидела за массивным письменным столом, занимающим большую часть кабинета, и что-то писала гусиным пером. «Я вижу в твоей ауре отметку «Лос», — протянула Матрона, поднимая на меня взгляд. «Но ты хорошо бился». Дроу скользнула по мне взглядом и склонилась над свитком. «Я тебя слушаю». «Матрона Балар велела вас убить». Я показал жрице матовую склянку и убрал ее в инвентарь. «Но у меня есть другое предложение». «Не интересует, поморщилась пожилая уже, в общем-то, женщина». «Мальчик, я понимаю, что ты мнишь себя королем интриг и уже, скорее всего, придумал несколько хитроумных с твоей точки зрения комбинаций, но тебе никогда не достичь уровня жрец-лос. Тогда моя интуиция, которой я привык доверять, настойчиво подсказывала мне сыграть в открытую. Поговорим на чистоту». Мысленным усилием я отменил текущую форму доспеха и кабинет дроу наполнился мягким сиянием. Для пущего эффекта я расправил за спиной крылья и взлетел на полметра в воздух. «Даже так?» — задумчиво произнесла Дроу, откладывая в сторону перо. «Что ж, давай». «Вы будете претендовать на место лос?» — в лоб спросил я, опустившись на землю и вернув форму доспеха. «Вряд ли ты мне поверишь», — поморщилась женщина, «но нет». Меня целиком и полностью устраивает текущее положение вещей. Мне не нужен никто сверху, Я не хочу быть ничей слугой. Но еще больше, я не хочу превратиться в бездушное чудовище, пожираемое изнутри жаждой мести и страхом. Союз, немного подумав, предложил я. Не уверена, что ты достаточно силён, чтобы добраться до скипетра Лос, покачала головой Гимера. Ну до этого же добрался, Я продемонстрировал Матроне скипетр Владыки Восьмого Доминиона. «Даже так?» – женщина крепко задумалась, взглянув на меня новым взглядом. «Если бы отдал его Балар, она бы возвысила тебя до максимальной ступени для мужчин». «Меня не очень прельщает быть подстилкой похотливой стервы», – честно ответил я. «Что ж до ее планов насчет Инферно? У меня уже есть кандидат на господство над демонами». «Даже так?» — в третий раз удивилась Матрона, задумчиво выбивая по столу незнакомый мне гимн. «Надеюсь, ты понимаешь, что для хм, господства над демонами нужно победить своих демонов». «Это бесконечный процесс», — я пожал плечами. «Выбор приходится делать чуть ли не каждую секунду». «Верно», — согласилась Дроу и резко сменила тему. «Ты в курсе, зачем мы устраиваем ежемесячный прием?» «Из того, что я понял про ваш дом», — осторожно ответил я, «чтобы дать возможность другим домам выпустить пар». «Верно», — довольно кивнула Матрона, а я заподозрил ее в склонности к тавтологии. «Остальные дома не видят глобальной проблемы всех дроу, с головой погрязнув в клановых дрязгах. Мы же не можем усиливаться сверх меры, поскольку...» «Остальные дома тут же объединятся против вас», — закончил я. «Верно», — дурацкая привычка Матроны повторять одно и то же по три раза, начала меня признаться утомлять. «Ты понимаешь, о чем я?» «Продовольствие и связь с внешним миром», — предположил я. «Этот день уже не прошел зря», — довольно прикрыла глаза женщина. «Дроу вымирают». «У вас есть выход к народам подземья, к инферно и даже к внешнему миру», — удивился я. Это же уникальный шанс стать связующим звеном между этими мирами и навеки укрепить позиции темных эльфов». «Все так», — кивнула Дроу. «Но вседозволенность развращает. Стоит кому-то из Матрон почуять запах денег и власти, как Дроу окажутся вовлечены в очередную войну». «Да так у всех», — поморщился я. «Вы-то что предлагаете?» «У меня нет ответа», — Матрона вздохнула и взялась за перо. «Я считаю, что первым делом нужно избавиться от рабского менталитета Дроу. Если место богини останется пустым, то следующее поколение будет уже другим». «Будет интересно посмотреть, что получится», — невольно согласился я, представив себе Дроу лишённых постоянного давления тёмной богини. «Интересно», — кивнула Дроу, — «но долго». Мы помолчали некоторое время, каждый думая о своём. «Дроу дома Виолотто станут твоими союзниками, если ты сломаешь скипетр лос», — разомкнула уста Матрона Гимера. «В противном случае Алексайс будет объявлен кровником дома». «Что насчет рабства?» — тут же уточнил я. «Обсуждаемо», — поморщилась Матрона. «Кроме подземья. Некоторые противоречия длятся тысячелетиями, и их невозможно решить». «Меня больше интересует внешний мир», — честно ответил я. «Меня внешний мир не интересует», — ровно ответила Дроу. «Значит, союз?» «Значит, союз», — согласилась Гимера. «Внимание, вы совершили невозможное, заключив союз с одним из великих домов Дроу. Дом Виолотты гарантирует, что с вами можно вести дело. Награда — личная аудиенция Матроны Гимеры». «Вы уже в курсе, что Долора готовит на вас покушение», — уточнил я. Дождавшись короткого кивка Матроны, я продолжил. «Они потеряют большую часть своих воинов сегодня», — медленно проговорил я. «Диспон думают, что вы ответственны за разорение их грибницы и, скорее всего, решат отомстить. доган темная лошадка, я мало что знаю про них. Что до Дортири? На вечернем приеме они пострадают больше всех. Меняю информацию о доме Даган на информацию про прием», — предложила Гимера. Приятно, черт возьми, когда тебе встречается умный-разумный и воспринимает тебя серьезно. Обожаю вести деловые переговоры с серьезными людьми. Согласен, кивнул я и, не дожидаясь дальнейших условий, выдал свой кусок инфы. Рабы, ошейники, бунт. Для вас это возможность наладить отношения с поверхностью в обход Дортири. Для этого нужно освободить своих рабов, закончила Гимера. Это разумно. Дроу пожевала губами и кивнула сама себе. «Это была ценная информация», — Матрона черкнула пару строк на свитке. «Матрона Даган ближе всех подобралась к скипетру Лос. Недавно из ее клана с громким скандалом ушел первый за многие столетия маг-мужчина. Есть вероятность, что Элиора играет в свою игру». «Ага, значит, Майка терроризирует Матрона дома Даган. Интересно». «Ты мне нравишься, небесный эльф, выдающий себя за Дроу», неожиданно произнесла Матрона Виолотта. «В тебе сочетается светлая и темная сторона. Я помогу тебе сократить твой путь домой». «Внимание, Матрона Гимера приняла вас за небесного эльфа». Дроу расплылась в загадочной улыбке. «Давно хотела разыграть эту комбинацию», доверительно прошептала она и достала из ящика свою голову. О, -о, о глубокомысленно протянул я, соображая, чем небесные эльфы отличаются от воздушных. Приём начнется через три часа», — улыбнулась Матрона. «Поспеши». «Ха!» — я улыбнулся в ответ, принимая удивительно достоверный муляж головы Матроны дома Виолотты. «Теперь я управлюсь намного быстрее».